мышцы нижней конечности мышцы нижней конечности делятся на мышцы таза бедра голени стопы в связи с тем что соединение тазового пояса с туловищем почти неподвижны мышцы таза действуют только на тазобедренный сустав